Глава тринадцатая. Чарльз и красные колпачки. Ненавижу ждать, слоняться без дела, томиться в ожидании, пока кто-нибудь не даст тебе зеленый свет. Терпеть этого не могла в зимнем дворе. И здесь, в особняке Леонанши, мне это нравилось не больше. Сидеть и ждать, когда совершенно незнакомые люди сообщат о нахождения Скипетра. Хуже того, нигде в особняке не было часов, и, что более странно, не было даже окон, чтобы посмотреть, что творится снаружи. В копилку ко всему Леонан как и большинство Фейри, не любила технологии, а значит, никаких телевизоров, компьютеров, телефонов, видеоигр, всего того, что могло бы помочь скоротать время. Не было даже радио, хотя люди, слонявшиеся по коридорам, Частенько могли ни с того ни с сего запеть или заиграть на каком-нибудь инструменте, так что полной тишины в доме никогда не бывало. Те из немногих изгнанных, кого я встречала, либо избегали меня, либо по приказу Лиананши не смели меня беспокоить. Я ощущала себя мышью, загнанной в какой-то причудливый лабиринт. Добавьте к этому постоянное беспокойство за Эша и все это в купе начинало сводить меня с ума. как и коллекция талантливых, но безумных смертных. Видимо, не я одна теряла тут рассудок. «Это неприемлемо», — заявил как-то ночью или днем железный конь, пока мы слонялись по библиотеке, комнате с красным ковром, камином и книжными стеллажами до самого потолка. Имея под рукой впечатляющую коллекцию романов и в основном журналов мод, я развлекала себя как могла, на протяжении долгих часов ожидания вестей от шпионов Леонанши. Сегодня я сидела, свернувшись на диване, с серией книг Кинга «Темная башня». Но было ужасно трудно сосредоточиться, когда Железный Фейри в этой же комнате беспокойно и нетерпеливо ерзал на месте и приставал с глупыми вопросами. Пак исчез еще раньше, вероятно, донимал прислугу или уже вляпался в очередную передрягу. Грималкин проводил время с Леонанши, обмениваясь услугами и сплетнями. И так я осталась наедине с железным конем, который непрестанно действовал мне на нервы. Он был просто неугомонный. Даже в человеческом теле он вел себя, как взбалмошный скакун, расхаживая по комнате и качая головой так, что дреды с шумом хлестали его по плечам. Я заметила, что хоть он и был в ботинках, все равно умудрялся ногами прожигать ковер, а чары особняка быстро их скрывали. «Принцесса!» — сказал он, обходя диван и становясь передо мной на колени. «Надо действовать. Скипетр отдаляется от нас все больше, а мы сидим здесь и ничего не делаем. Как можно доверять этой Леонанши? Что, если она держит нас здесь, потому что сама хочет забрать скипетр себе?» Шш, железный конь, давай потише!» — шикнула я на него, и он тут же замолчал, выглядя настолько сокрушенным, насколько позволяло его бесстрастное лицо. «Нельзя говорить такое вслух, она может услышать тебя, или ее шпионы могут нас выдать!» «Я почти уверена, что они следят за каждым нашим шагом!» Я бегло оглядела библиотеку и ничего не обнаружила, но все равно чувствовала на себе множество глаз, подглядывающих из щелей и теней. «Она и так ненавидит железных фейри. Не усугубляй ситуацию!» «Прошу прощения, принцесса!» Железный конь склонил голову. «Мне невыносимо это ожидание. У меня такое чувство, что я должен что-то делать. Но тут я вам бесполезен». «Я знаю, каково тебе», ответила я, опуская ладонь на его громоздкую руку. Кожа его была горячей, а вены под ней тверды, как сталь. Я тоже хочу отсюда выбраться, но нужно запастись терпением. Пак и Грим там, с ней, и они предупредят нас, если появится какая-либо информация, или пора будет уходить. Железный конь недовольно кивнул. Я с облегчением вздохнула, надеясь, что шпион или ананши найдут что-нибудь прежде, чем конь начнет сносить стены. Дверь распахнулась, и мы вздрогнули от неожиданности. Однако это был всего лишь человек, тот неряшливый пианист. Он вошел, пустыми глазами осматривая комнату, пока, наконец, не заметил меня. С отрешенной улыбкой он двинулся вперед, но замер, увидев огромного железного фейри, сидевшего у моих ног. Рыча конь поднялся, но я шлепнула его по руке и вздрогнула, больно ударившись костяшками пальцев, а твёрдый, как камень, бицепс. «Всё хорошо!» — сказала я в ответ на его озадаченный взгляд. «Не думаю, что он меня обидит. Он кажется таким безобидным». Железный конь взглянул на человека подозрительно и фыркнул. «Если понадоблюсь, я закричу». Он кивнул и напоследок, бросив на мужчину грозный взгляд, отступил в другой конец библиотеки. откуда мог нас видеть. Когда железный конь отошел, человек, казалось, расслабился. Он медленно шагнул к дивану и присел на краешек, с любопытством глядя на меня. Я улыбнулась ему поверх своей книги. Теперь он казался намного спокойнее, не таким безумным. Его глаза были ясными, хотя то, как он смотрел на меня, не мигая, заставляло меня чувствовать себя немного не по себе. «Привет!» — поздоровалась я, слегка поежившись под его пристальным взглядом. «Ты Чарльз, да? Слышала, как ты играл. У тебя здорово получается!» Он склонил голову, смущенно нахмурившись. «Ты слышала, как я... играл?» — пробормотал он на удивление глубоким и четким голосом. «Я не... не помню такого!» Я кивнула. — Ну да, в фойе, когда мы только пришли. Ты играл для Леонанши, как раз заканчивал. — Не помню, — повторил он, почесывая затылок. — Я много чего не помню. Он моргнул и задумчиво посмотрел на меня. — Но я помню тебя. Правда, странно? Я взглянула на железного коня, который расхаживал в дальнем углу и делал вид, что не слушает нас. «Как давно ты здесь, Чарльз?» Он нахмурился. Лицо его, хоть и испещренное морщинами и измученное, выглядело на удивление детским. «Я... я всегда тут жил». «Они ничего не помнят». На спинке дивана, размахивая хвостом, появился Грималкин. Я вздрогнула и выронила книгу. А Чарльз просто смотрел на кота, будто видал вещи и постраннее. «Он тут уже давно», — продолжил Грималкин, устраиваясь поудобнее и обвивая лапы хвостом. «Вот что происходит со смертными в Фейриленде. Этот забыл все о своей прошлой жизни, как и все смертные, бродящие по этому миру». «Привет, котенок», — пробормотал Чарльз, протягивая руку Грималкину. Кот встал на дыбы и отошел на другой конец дивана. «И много их тут?» — спросила я. «Людей — Людей? Грималкин начал вылизывать лапу, по-прежнему настороженно глядя на Чарльза. — Не очень. Думаю, около дюжины. Все они известные личности — поэты, художники и всякое такое. Он принюхался и провел лапой по морде. — Это место так и живет за счет творческой энергии и их чар. Даже красные колпачки не смеют и пальцем их тронуть. «Как она может держать их здесь?» — удивилась я, но Грималкин в ответ лишь зевнул и устроился поудобнее на спинке дивана, уткнувшись носом в хвост и закрыв глаза. Судя по всему, он закончил отвечать на вопросы. Я бы ткнула его, но он бы просто ударил меня в ответ или исчез. «Вот вы где, дорогие мои!» Леонанши влетела в комнату, волоча за собой подол прозрачного черного платья и шаль. «Рада, что застала вас, а то мне пора. Чарльз, дорогой, мне нужно поговорить с моими гостями. Кыш, кыш!» Она замахала руками и, бросив на меня последний взгляд, мужчина поднялся с дивана и вышел из библиотеки. «Вы уходите?» Я осмотрела ее платье и сумочку. «Зачем?» «Ты не видела пака, дорогая?» Леонанше оглядела библиотеку, игнорируя мой вопрос. «Нам с ним нужно поболтать. Кук жалуется, что с его кухни пропали некоторые блюда. Горничная таинственным образом влюбилась в вешалку для одежды, а мой дворецкий весь вечер гонялся за мышами по всему фойе». Она вздохнула, поглаживая пальцами переносицу. «В общем, дорогая, если увидишь Пака, будь душенькой, передай ему, чтобы снял свои чары с бедной горничной, и пусть перестанет воровать пирожные из духовки, пока у Кука не случился нервный срыв». Я содрогнулась при мысли, какой хаос здесь воцарится к моему возвращению. «Но просто-напросто не могу остаться». «Куда вы уходите?» «Я?» Внашвилл, дорогая. Один блестящий молодой автор песен нуждается во вдохновении. Творческий кризис — это ужасно, но не волнуйтесь. Вскоре весь мир будет в восторге от его музыки. Последнее слово она мелодично пропела, и я прикусила губу, чтобы подавить желание отдаться танцу. Леонанши продолжила. «Еще нужно навестить...» «Одну ночную ведьму? Узнать, нет ли у неё информации для нас? Вернусь через день-два по человеческому времени. Чао, дорогуша!» Она погрозила мне пальцем и исчезла в водовороте блёсток. Я заморгала и едва сдержала чих. «Вот воображала!» — пробурчал Пак, высовываясь из-за одного из стеллажей, будто только и ждал, когда она уйдёт. Он пересёк комнату и сел на подлокотник, закатив глаза. Могла бы обойтись и без блёсток, но опять же Лео всегда знала, как нужно уходить эффектно. Но она ушла. Железный конь подскочил к нам, оглядываясь, будто опасаясь, что Леонанши могла прятаться за каким-нибудь креслом и подслушивать. Она ушла, значит, можем попробовать найти выход отсюда. «И что ты намерен делать?» Грималкин поднял голову и презрительно посмотрел на него. «Мы по-прежнему не знаем, где Скипетр. Мы лишь выдадим свое присутствие врагу и уменьшим шансы найти его». «Пушистик прав», — вздохнул Пак. Слия может и нелегко вести дела, но она верна своему слову, и у нее больше шансов найти Скипетр. Нужно оставаться здесь, пока не узнаем, где он находится». «Так это и есть план великого плутишки Робина!» Железный конь скрестил массивные руки на груди. Глаза его сверкали гневом. «Сидеть и ничего не делать?» «А у тебя какой план, жестянка? Будешь скакать по городу и совать нос в каждую крупную корпорацию, пока скипетр не свалится нам на голову?» «Принцесса!» Железный конь повернулся ко мне. «Это глупо! Зачем ждать?» «Разве ты не хочешь найти скипитер Найти принца Эша?» «Замолчи сейчас же!» Голос мой охладел на несколько градусов, и, возможно, железный конь услышал в нем предупреждение, потому что быстро заткнулся. Я встала, сжав кулаки. «Не смей приплетать сюда Эша», — твердо сказала я. «Да, я хочу найти его, и думаю об этом каждый божий день, но сначала нужно найти Скипетр». И в любом случае я ничего не могу поделать. Эш не хочет, чтобы его нашли. Уж точно не я. Он ясно дал это понять. В горле встал ком. И я прерывисто вздохнула, чтобы проглотить его. Так что ответ на твой вопрос? Да, я хочу найти Эша. Но не могу. Потому что скипетр важнее, будь он проклят. И я не хочу облажаться просто потому, что ты две минуты не можешь усидеть спокойно. Слезы навернулись на глаза, и я сердито сморгнула их, осознавая, что все трое смотрели на меня так, будто у меня голова загорелась. Невозможно сказать, что скрывалось за безразличным лицом железного коня. Зато Грималкин всем своим видом показывал, что ему скучно, а вот Пак разрывался между ревностью и сочувствием. «Меган!» Начал он, но я развернулась и убежала, прежде чем слезы хлынули из глаз. пока кликнул меня, но я проигнорировала его, поклявшись, что если он остановит меня или встанет у меня на пути, то получит по полной. «Пусть идет», — услышала я за спиной голос Грималкина, яростно распахивая дверь. «Она тебя уже не услышит, Плут. Ей нужен только он». Дверь за мной захлопнулась, и я двинулась по коридору, борясь с глупыми слезами, накатывавшими снова и снова. Коридоры все не кончались, и каждый напоминал предыдущий — узкий, темный и красный. Я понятия не имела, куда иду, но мне было все равно. Просто хотелось уйти от пака и железного коня, побыть наедине со своими эгоистичными желаниями. Я устала быть ответственной, устала принимать трудные решения. Больше всего на свете мне хотелось найти Эша и убедиться, что с ним все в порядке. Его отсутствие все еще зияло огромной дырой у меня в груди. Мне хотелось увидеть его, даже если нам не быть вместе. Даже если это снова разобьет мне сердце. Спустя какое-то время я задумалась, не заблудилась ли. В коридорах по-прежнему стояли статуи, картины и музыкальные инструменты. Некоторые из них мягко вибрировали, когда я проходила мимо, и в воздухе повисла слабая музыка. В конце концов, я опустилась рядом с арфой, не обращая внимания на пикси, наблюдавших за мной из конца коридора, и закрыла лицо руками. Эш, я так скучаю. Но ты арфы зазвенели в ухе, любопытно и сочувствующе. Я неторопливо провела пальцами по струнам, и они издали печальную робкую мелодию, которая эхом разнеслась по коридору. В ответ послышался другой аккорд, затем еще один и еще. Я подняла голову и прислушалась, как холл заполняла едва уловимая музыка фортепиано. Песня была мрачной, ненавязчивой и до невозможного знакомой. Вытерев глаза, Я встала и пошла на звуки музыки по извилистым коридорам мимо подпевающих инструментов. Следуя за музыкой, я оказалась перед темно-красными дверями с позолоченными ручками. Казалось, по ту сторону симфония была в самом разгаре. Я осторожно распахнула двери и вошла в просторную, круглую, в красных оттенках комнату. На меня полились волны музыки множества инструментов, арфы, виолончели и скрипки, несколько гитар и даже укулеле. Посреди комнаты, сгорбившись над небольшим роялем, сидел Чарльз, закрыв глаза и плавно перебирая пальцами по клавишам. Другие инструменты, расположенные вдоль стен, барабанили и звенели, дополняя мелодию своими нотами и превращая какофонию звуков в нечто чистое и чудесное. Музыка была живой, она кружила по комнате, темная, зловещая и мрачная, вызывая у меня новый поток слез. Я опустилась на диван из красного бархата и поддалась бурлящим эмоциям. Я знаю эту песню, но, как я ни старалась, вспомнить не получалось. Воспоминания будто насмехались надо мной, скрываясь и образуя дыру там, где должна была быть картинка. Но мелодия, таинственная и ужасающе знакомая, тронула меня изнутри, наполнив меня тоской и зияющим чувством утраты. Слезы текли по щекам. Я смотрела, как худощавые плечи Чарльза поднимаются и опускаются в такт игре. Голова его была опущена так низко, что едва ли не касалась клавиш. Мне показалось, что щеки его тоже были влажными. Когда последняя нота стихла, на целых несколько ударов сердца никто не двинулся с места. Чарльз сидел, прижав пальцы к клавишам, тяжело дыша. Разум мой метался, пытаясь пробудить воспоминания об этой песне. Но чем сильнее я старалась, тем дальше они ускользали, растворяясь в стенах и коврах. пока не стали лишь отголоском какой-то музыки. Чарльз наконец отодвинул стул и встал. Я подошла к нему, чувствуя себя слегка виноватой за то, что подслушивала. «Это было прекрасно», — сказала я, и он повернулся ко мне. Мужчина моргнул, явно удивлённый увидеть меня, но не вздрогнул и не отскочил. «Как называется эта песня?» Вопрос, казалось, его смутил. Он нахмурился и склонил голову, наморщив лоб, словно пытаясь понять меня. Затем на его лице появилось печальное выражение, и он пожал плечами. — Я не помню. Я ощутила укол разочарования. — О! Но! Он замолчал, с отсутствующим взглядом пробегая пальцами по клавишам цвета слоновой кости. — Припоминаю... что она была моей любимой. Когда-то давно, наверное. Он моргнул и снова перевёл взгляд на меня. — А ты знаешь, как она называется? Я покачала головой. Ох, печально. Чарльз вздохнул, слегка надувшись. — Крысы сказали, ты могла бы вспомнить. — Ладно, пора уходить. О крысах говорить как-то совсем не хотелось. Я встала, но не успела выйти, как двери распахнулись, и в комнату вошел Уоррен. «О, привет, Меган!» Он облизнул губы, нервно озираясь. Одну руку он засунул в куртку, будто скрывая что-то. «Я, эм, Пака ищу. Он здесь?» Было в нем что-то отталкивающее. Я вздрогнула и скрестила руки. «Нет, кажется, они с железным конем в библиотеке». «Отлично!» Он шагнул ко мне и вынул руку из куртки. В тусклом свете блеснул черный ствол пистолета, когда он поднял дуло и нацелил его на меня. Я замерла в шоке. вора оглянулся через плечо и крикнул. «Все чисто!» Дверь распахнулась снова, и в комнату хлынуло полдюжины красных колпачков. Тот с рыболовным крючком в носу, кровавый Дэн, выступил вперёд и злобно посмотрел на меня, обнажая полный рот острых зубов. «Уверен, что это та самая полукровка?» Уоррен ухмыльнулся. «Уверен», — ответил он, не отводя от меня ни глаз, ни дула пистолета. «Железный король щедро нас вознаградит. Слово даю». «Ублюдок!» — прошептала я Уоррену, Расмешив красных колпачков. Предатель! Зачем ты это делаешь? Леонанши дала тебе все. Ой, ну брось. Уоррен усмехнулся и покачал головой. Ведёшь себя так, будто удивлена, что я хочу большего. Он обвел свободной рукой комнату. Быть несчастным беженцем и как последний подхалим поклоняться Леонанши не является целью моей жизни, принцесса. Скажем так. Я слегка огорчен, да, но новый железный король предлагает полукровкам и изгнанникам часть не были и шанс надрать задницы всем чистокровным, что втоптали нас в грязь, если окажем ему маленькую услугу и найдем тебя. А ты очень легко попалась на крючок. Тебе это с рук не сойдет, в отчаянии выпалила я. «Пак и железный конь будут искать меня, а Ши... «К тому времени, как она вернется, мы будем уже далеко», — перебил меня Уоррен. «Ребята кровавого Дэна позаботятся о плутишке и железном чудовище, так что они сейчас слегка заняты. Боюсь, никто не придет тебе на помощь, принцесса». «Уоррен!» — нетерпеливо огрызнулся кровавый Дэн. «Некогда злорадствовать, идиот!» «Прикончи, психа и давай выбираться, пока Леонанши не вернулась!» Живот мой сжался в тугой узел. Уоррен закатил глаза и направил дулы пистолета на Чарльза. Чарльз напрягся, казалось, понимая, что происходит, и Уоррен криво ухмыльнулся. «Прости, Чарльз!» — пробормотал он, и я уставилась во все глаза на оружие — холодное, черное и стальное. Отверстие ствола напомнило мне железное кольцо Эджбрайера, и я ощутила под кожей странный, но знакомый электрический разряд. «Ничего личного, ты просто оказался не в том месте». «Сожмись», — подумала я, глядя на ствол пистолета, и Уоррен нажал на курок. Рёв сотряс воздух. Пистолет взорвался в руках Орена, отбросив полусатира назад. Вскрикнув, он уронил то, что осталось от оружия, и прижал руку к груди. Воздух наполнился запахом дыма и горящей плоти. Красные колпачки в ужасе уставились на Орона, когда тот рухнул на колени, рыдая и тряся обугленной рукой. Чего вы ждете? завопил он на них сквозь слезы. Убейте ненормального и схватите девчонку. стоявший ближе всех гном зарычал. и бросился ко мне. Я отпрянула, но Чарльз внезапно встал между нами. Он схватил виолончель со стены и разбил ее о голову гнома прежде, чем тот успел увернуться. Инструмент взвизгнул, будто испытав боль, и колпачок повалился на пол. Я схватила Чарльза за руку и потащила за фортепьяно, когда остальные гномы рыча бросились к нам. «Принцесса!» Дверь за ними с яростным грохотом распахнулась. Двое красных колпачков подлетели в воздух и рухнули лицом о стену. Гномы оглянулись и, в ужасе выпучив глаза, наблюдали, как железный конь бросается на них, размахивая огромными кулаками и ревя во все горло. Пара гномов взлетела, остальные обрушились на него с кровожадными воплями, кусая за руки и ноги. Они падали, крича от боли. с перебитыми зубами и обугленными ртами. Железный конь продолжал разбрасывать их во все стороны, как обезумевший. «Эй, принцесса!» Рядом со мной, улыбаясь от уха до уха, появился Пак. «Грималкин сказал, у тебя какие-то проблемы с красными. Вот пришли помочь. Хотя, признаться, жестянка отлично справляется и сам». Он пригнулся, когда над его головой пролетел гном, с хрустом шлепнувшись о стену. «Может, попросим его остаться с нами? С ним будет весело устраивать вечеринки, что скажешь?» Колпачок, отброшенный конем в стену, вскочил на ноги, словно оглушенный. Увидев нас, он обнажил передние зубы и собрался броситься на нас. Пак, ухмыльнувшись, достал кинжал, но неожиданно между ними вспыхнул свет, и из коридора прогремел женский голос. «Всем стоять!» И мы замерли. «Что ж», — произнесла Леонанши, подходя к нам с паком. Оказалось, эта игра возымела потрясающий успех. Хотя, надо сказать, я надеялась, вы меня удивите. Скучно всегда и во всем быть правой. «Леонанши!» — пробормотал кровавый Дэн. Кровь отлила от его лица. когда она одарила его своей устрашающей улыбкой. — Как? Почему вы не в Нашвиле? — Дэн, дорогой, — Леонанши цокнула, качая головой. — Ты правда думал, я слепа и не увижу, что происходит? В моем собственном доме? — Я в курсе всех слухов, котик. Знаю, что Железный Король объявил за девчонку награду. «У меня возникло такое чувство, что в моем доме завелся предатель, так сказать, тайный агент Железного Короля. Разве не прекрасная идея оставить его наедине с принцессой и ждать, когда он сделает свой ход? Дорогой, ты такой предсказуемый!» «Мы...» Дэн оглядел свою банду, ища виноватого. «Это была не наша идея, Леонанши!» «О, я знаю, дорогой, вы слишком глупы, чтобы организовать такое. Поэтому и наказывать вас не собираюсь». «Правда?» Дэн даже немного расслабился. «Вы серьезно?» — выпалила я, взглянув на нее. «Но они напали на меня и собирались убить Чарльза, и им ничего не будет?» Они попросту следовали своим низменным инстинктам, котенок. — улыбнулась мне Леонанши. — Меньшего я от них и не ожидала. Зачинщик, вот кто мне нужен. — Может, останешься? Уоррен? Мы все обернулись к Уоррену, который как раз пытался незаметно прокраситься в коридор. Он замер, вздрогнув при звуке своего имени, и слабо улыбнулся Леонанши. — Леонанши, я... я все могу объяснить. «Ой, я не сомневаюсь, дорогой. От ее голоса у меня желудок сжался. У тебя будет такой шанс. Мы с тобой поболтаем, и ты расскажешь мне все, что знаешь о Железном Короле и Скипетре. Запоешь, как соловей мой милый, обещаю». «Пойдем, принцесса», — сказал мне Пак, взяв под локоть. «Ты не захочешь это слушать, поверь мне». Лео потом поделится с нами информацией. «Чарльз!» — позвала я, и он повернулся ко мне. Глаза его по-прежнему были пустыми и стеклянными. «Пойдём отсюда». «Какая прекрасная дама в блёстках!» — пробормотал Чарльз. Я вздохнула и грустно ответила, беря его за руку. «Да, она такая». Пак — железный конь с недовольным видом. И мы с Чарльзом покинули комнату, оставив Уоррена на милость Леонанши.